Наш рыцарь провел целые две недели, не говоря ничего о том, что замышляет новую экспедицию. Однако обстоятельства едва не принудили его отложить это предприятие. Он скрытно уговаривал одного из соседних поселян следовать за ним в качестве конюха. То был честный, хотя и бедный человек, весьма недальнего ума. Герой наш надавал ему тьму обещаний. «Очень легко», — повторял он ему беспрерывно, странствующему рыцарю приобрести начальство над островом. Санчо Панса, так назывался поселянин, особенно увлекся эту надеждою. Решился бросить жену и детей и последовать за нашим героем. Приобретя конюха, Дон Кихот помышлял только по совету трактирщика, как бы собрать денег. Он продал участок земли, заложил остальную часть, все с убытком и заготовил себе довольно крупную сумму. Потом, исправив вооружение свое, он условился с Санчо о времени отъезда. Он ему наказал взять с собой, между прочим, мешок». Санчо обещал, что не забудет этого, и прибавил, что, не привыкнув много ходить пешком, намерен взять с собою осла, добрую и сильную скотину. Слово «осел» несколько поразило Дон Кихота, но он все же согласился, размыслив, что отдаст своему конюху лошадь первого рыцаря, которого ему удастся победить. Окончив все приготовления, Дон Кихот и Санчо отправились в дорогу ночью, не простившись ни с кем, и удалились так быстро, что к утру не боялись, чтобы их можно было догнать. Санчо Пансо приважно ехал на своем осле, сидя между мешками, одним для съестных припасов, другим для вина, и с нетерпением ожидая времени, когда его назначат начальником. Дон Кихот поехал опять по той же долине, в которой его так сильно беспокоили солнечные лучи во время первого странствования. Санчо Панса, не могший долгое время оставаться в молчании, заговорил первый. «Благородный странствующий рыцарь!» Сказал он. «Умоляю вашу милость не забывать об островке, который вы изволили мне обещать, потому что я им буду управлять превосходно!» «Не беспокойся, друг Санчо», — отвечал ему Дон Кихот, — «я буду великодушнее, нежели ты думаешь». Обыкновенно странствующие рыцари для вознаграждения услуг своих конюхов ожидают, чтобы они состарились, и тогда еще дают им какую-нибудь жалкую провинцию, жалуя их графами или маркизами, но я...» «Если небо пролит дни мои завоюю дней в шесть, такое большое государство, что отдам тебе одно из зависящих от него королевств». «Поэтому я буду королем», — отвечал Санчо. «Тереза Гютьерас, наша ключница, будет королевою, а мои малютки будут принцами-инфантами». «Кто может в этом сомневаться?» Я Жена моя такова, что ни за что не захочет быть королевой. Графини еще куда бы ни шло, не беспокойся, все уладится к лучшему. Смотри только, выбери хороших подданных. В этом отношении полагаюсь вполне на вас. Такой добрый господин, как вы, скажет, что мне взять и чего не брать».